Блаженны миротворцы и охотись на Миротворцы, примирители, устроители мира мирного жития на земле. Примирение других, восстановление порядка вообще есть дело такой важности что в нем является некоторым образом подражание самому Спасителю, который и пришел на землю примирить человечество с божественным правосудием. Велика награда миротворцам. Им обещается имя сыновей Божиих. Они удостаиваются от Бога такой любви, которую питают родители к детям. Господь сказал, «Мир оставляю вам, мир мой». «Даю вам».